Клиника поясничных и крестцовых корешковых синдромов Корешковые синдромы L1, L2, L3 Признаки поражения верхних поясничных корешков характеризуются вегетальгиями, болезненными перестезиями в пределах внутренней и передней поверхности бедра, паховой области, нижнего отдела живота, лобка, в наружных половых органах. Боли носят жгучий, распирающий, можащий характер, могут ощущаться в бедренной кости, в крыльях подвздошной кости. Наблюдается расстройство чувствительности в зоне пораженных дерматомов. Крешковый синдром L1 Боли, Парестезия локализуется в паховой области, в верхней трети бедра по передне-внутренней поверхности. Корешковый синдром L2. Боли, парестезии отмечаются по предельной поверхности бедра в верхней трети и по внутренней поверхности бедра в средней трети. Корешковый синдром L3. Боль локализуется по наружной передней поверхности бедра в верхней трети, передней поверхности в средней трети, внутренней поверхности в нижней трети. Слабость аддукторов бедра. Корешковый синдром L4. Признаки ирритации корешка L4 обычно преобладают над явлениями выпадения его двигательных и чувствительной функции. Боли локализуются по передним отделам бедра, внутренней части колена, внутренней и передней частям голени. Расстройство чувствительности в зоне дарматома L4. Синдром корешка L5. Боли локализуются по наружной поверхности бедра, голени, середине тыла стопы, в большом пальце. В зоне дерматома расстройства чувствительности. Слабость разгибателя большого пальца. Больной испытывает затруднение при стоянии на пятке с разогнутой стопой, а при отбивании такта стопой отмечается повышенная утомляемость и болезненность большеберцовой мышцы. Корешковый синдром с 1 Боли локализуются по задне наружной поверхности бедра и голени, латеральному краю стопы и в области мизинца. Поражение корешка S1 сравнительно с корешком L5 чаще сопровождается вегетативно-трофическими расстройствами в ноге, нарушением гемодинамики в крупных сосудах ноги. Явление выпадения характеризуется грубыми расстройствами чувствительности в зоне дерматома и движении в миотоме, особенно в икроножной мышце. На фоне начинающейся гипотрофии и гипотонии икроножной мышцы первым исчезает медиаплантарный, затем ахиллов и подошвенные рефлексы. Больной затрудняется встать и пройти на носках. На стороне поражения обнаруживается быстрое опускание пятки. Корешковый синдром S2. В изолированном виде он встречается редко. Поражение корешка S2 может возникнуть при медианной грыже персистирующего диска с 1 2 При костных остеофитах в области сакрального канала и при опускании грыжевого секвестра в сакральный канал. Страница 84. чувствительное расстройство возникает в форме узкой полоски по задней части бедра и голени. Больные чаще имеет сколиоз выпуклостью в здоровую сторону. Боли усиливается при наклонах в больную сторону, сгибании и разгибании. ПОРАЖЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Патология периферического отдела вегетативной нервной системы чаще всего сопровождается висцеральными нарушениями. Это обусловлено анатомическими особенностями. Пограничный симпатический ствол состоит из двух цепочек, каждый из которых содержит 20-22 узла. 3-4 шейных, 10-12 грудных, 4-5 поясничных и 4-5 крестцово-копчиковых. Поясничные и крестцово-копчиковые узлы принято объединять в люмбосакральный отдел. Шейные и грудные симпатические узлы лежат на поперечных отростках, люмбосакральные на передненаружной поверхности тел позвонков. Для поражения симпатических узлов, как и вообще для патологии вегетативной нервной системы, характерен полиморфизм симптомов. Парэстезия – жгучей боли, который распространяется на половину тела, зуд в области пораженного ганглия. Поражение ганглиев, как правило, сопровождается нарушениями со стороны внутренних органов, иннервируемых этими узлами. Развиваются кожно-трофические нарушения в зоне иннервации, изменение окраски и пигментации кожи, отек, нарушение терморегуляции со стороны двигательной сферы, Гипотрофия мышц, изменение мышечного тонуса, снижение рефлексов, контрактуры, анкилозирование суставов. При поражении верхнего шейного симпатического узла, лежит на поперечных отростках второго-третьего шейных позвонков, отмечается боль в области головы, лица, шеи, изменение трофики. Поражение звездчатого узла лежит на поперечных отростках седьмого шейного или первого грудного позвонков. Характеризуется вегетативными нарушениями в области руки, верхнего отдела грудной клетки, болевыми ощущениями в области сердца. При поражении грудных и поясничных ганглиев отмечается соответственно нарушение функционирования внутренних органов грудной и брюшной полости, органов малого таза, а также трофические нарушения со стороны туловища и нижних конечностей. Для вертеброгенных висцеральных синдромов, обусловленных патологией ганглиев, характерно наличие не только болевых проявлений, но и секреторных и двигательных. При этом в виде нарушений отсутствует четкая локализация поражения, которая наблюдается у лиц, с висцеральными проявлениями, вызванными корешковыми синдромами. Страница 85. нарушение глотания при синдромах остеохондроза позвоночника описаны давно. Чаще всего они бывают в виде вертоброгенного спазма У лиц с синдромами остеохондроза, шейного и грудного, спастическая дискинезия пищевода носит рефлекторный характер. Жалобы лиц с вертоброгенным эзофагоспазмом на задержку пищи в пищеводе, наличие ощущений загрудинного кома, чувство сдавления за грудиной, боль за грудиной и в спине, иногда на регургитацию пищи в ротовую полость. Указанные жалобы возникают в момент приема пищи чаще всего плотной, иногда жидкой, парадоксальная реакция. Вертеброгенный эзофагуспазм возникает приступами на фоне обострения вертебрального синдрома. Объективно выявляется вертебральный синдром, обусловленной патологией нижнешейных и верхнегрудных ПДС. При пальпации структур пораженного ПДС возникает приступ спазма в виде появления боли за грудины и ощущений кома. Диагностируется выраженный верхнеквадрантный вегетативно-ирритативный синдром со значительными сосудистыми нарушениями. При рентгенографическом исследовании пищевода определяется деформация в виде штопорообразных и спастических перетяжек, ложных дивертикул. Часто при однократном исследовании указанные нарушения не выявляются. При вовлечении в процесс грудных ганглиев у больных с остеохондрозом позвоночника могут возникать нарушения секреции и перистальтики желудка. Больные с указанными нарушениями, помимо жалоб на боли в спине, предъявляют другие – изжога, тошнота, иногда рвота. Их также беспокоят ноющие, ломящие боли в левом подреберье. Объективно определяется вертебральный синдром, обусловленный патологией позвоночно-двигательных сегментов, в Т.Э.Ч., 6-7 T 7-8 T8-9. При пальпации структур пораженного ПДС, особенно в области реберно поперечных суставов, возникает приступ боли в области желудка и иногда ощущение тошноты и сжоги. У пациентов определяется также вегетативно-ирритативный синдром в верхнем или нижнем квадрантах, чаще всего слева. Реже у больных может возникать вертеброгенный кардиоспазм. Пациенты предъявляют жалобы на боли в спине, за грудиной, на приступы дисфагии, который может провоцироваться быстрой едой, первыми глотательными движениями. Чувство сдавливания и распирания за грудиной. Чаще всего приступы кардиоспазма возникают на фоне обострения остеохондроза позвоночника после совершения движений в пораженном отделе позвоночника или после длительных статических нагрузок. Под нашим наблюдением был пациент, у которого приступы провоцировались ночью в положении лежа на спине. Кроме вегетативно иритативного синдрома, у больных определяется вертебральный, чаще всего обусловленный, реберно-поперечным артрозом TH6-7 или TH7-8. Интенсивная пальпация пораженного ПДС может провоцировать приступ кардиоспазма. При патологии грудных ганглиев у больных с остеохондрозом позвоночника могут возникать секреторные и двигательные нарушения в 12-перстной кишке. Страница 86. При этом пациенты жалуются на боли в спине, эпигастрии, На чувство тяжести в правом подреберье, отрыжку, тошноту, срыгивание, иногда рвоту, вздутие в верхней половине живота. Объективно диагностируется вертебральный синдром, обусловленный патологией TH6-7, TH7-8, TH8-9. H9-10 при пальпации пораженного пДС провоцируется приступ одновременно диагностируется выраженный вегетативно вегетативноирритативный синдром верхней квадрантной или нижней квадрантной иногда определяются нейродистрофические нарушения в мышцах боковой стенки грудной клетки при патологии грудных ганглиев Могут возникать явления нарушения перистальтики кишечника, проявляющиеся диарейными кризами кишечной субакклюзией. Больные предъявляют жалобы на боли в спине, животе, на чувство вздутия, запоры или жидкий стул. Все указанные явления возникают на фоне обострения вертеброневрологических синдромов объективно определяется вертебральные нарушения за счет поражения пДСth 6-7th 7-8th 8-9th 9-10th 10-11th 11-12th 12- TH12 l1 L1-2, L2-3, а также выраженное явление нижнее или квадрантного вегетативно иритативного синдрома. Раздражение структур пораженного ПДС провоцирует приступ. Импульсация из грудных ганглиев вследствие раздражения дистрофически измененных межпозвонковых дисков при грудном остеохондрозе, может вызвать явление дисконезии со стороны желчного пузыря. Больные при этом предъявляют жалобы на боли в спине и правом подреберье, усиливающиеся после движений. Объективно определяется вертебральный синдром, вызванный патологией ПДС TH9-10, TH8-9, TH7-8. Вегетативно-ирритативный нижнеквадрантный правосторонний синдром. Пальпация пораженного ПДС провоцирует приступ. Относительно давно в литературе появились сообщения о возникновении у лиц с остеохондрозом позвоночника дыхательных нарушений. При шейном остеохондрозе. Могут возникать явления ларингоспазма. Больные предъявляют жалобы на приступы затяжного вдоха, свистящего характера, всхлипывания, одышку. Указанное явление развивается на фоне боли в шейном отделе позвоночника при обострении, вызванном остеохондрозом позвоночника. Объективно диагностируется вертебральный синдром за счет преимущественного поражения средних шейных или нижних шейных ПДС. Раздражение пораженного ПДС провоцирует приступ. Выявляется также верхнеквадрантный, вегетативно-ирритативный синдром на стороне поражения. При раздражении шейных или верхнегрудных ганглиев может развиваться кардиологический синдром, псевдопектологический. Больные предъявляют жалобы на боли в пораженном отделе позвоночника и в области сердца, возникающие при движениях в шейно-грудном отделе позвоночника при длительном сидении или в положении лежа на спине. Эти боли сопровождаются чувством жжения в левой половине грудной клетки с затруднением дыхания. Объективно определяется вертебральный синдром. Страница 87. Приступы боли провоцируются раздражением структур пораженного ПДС. Также определяется верхний квадрантный, левосторонний, вегетативно иритативный синдром. На электрокардиограммах в момент приступа Иногда регистрируются признаки нарушения метаболизма миокарда.